Глава тридцать восьмая. Мэги Форд быстро вымыла руки, вытерла их стерильным полотенцем и надела хирургические перчатки. Волосы ее были тщательно убраны под белую шапочку. Она поспешно направилась в операционную, где на столе без сознания лежала молодая женщина. Вокруг стола собрались медсестры и анестезиолог, проверявший приборы. Он уже надел маску, и последовав его примеру, Мэги шагнула к столу. Что тут у вас? Осведомилась она, осматривая пациентку. Задранная рубашка, которая обнажала тело, из-за наспех выбритые хлопковых волос, кожа выглядела покрасневшей и раздраженной. Но больше всего Мэги волновало кровь, сочившаяся из влагалища. Левая часть живота сильно вздулась, натянувшаяся кожа блестела в ярком свете ламп. Подозрение на эктопическую беременность сообщила медсестра, стоявшая рядом. Имя женщины Джудит Майерс. Доставлена десять минут назад после того, как потеряла сознание на работе. Мэги нахмурилась. Словздохом она внимательно пригляделась к выпирающему животу Джудит Майерс. Похоже, выпуклость пульсировала. Профессиональное чутье подсказала Мэги, что нельзя терять ни минуты, от этого зависит жизнь пациентки. Она принялась за работу с каким-то неопределенным тягостным предчувствием. Имя Джудит Майерс было ей знакомо. Мэгги сделала первый надрез и быстро раскрыла вздувшуюся фаллопию его трубу. В операционной раздались приглушенные возгласы. «О, Господи!» – пробормотала Мэгги. «Дело зашло слишком далеко». Она взяла протянутые ей инструменты, на лбу выступил пот. Опухоль была огромной и невероятным образом пульсировала. Сигнал настоявшим рядом оциллоскопе бешено запрыгнул, раздался ритмичный тревожный звук на высокой ноте. Сестра измерила пациентке кровяное давление. Давление падает, озабоченно констатировала она. Мэгги, держа в руке скальпель, прекрасно знала, что ей нужно делать, но вдруг руки ее налились свинцом, и она не могла отвести глаз от пульсирующей опухоли, которая в любой момент могла разорвать. фалопиево трубу. Гэрольд скорчился в углу комнаты, наблюдая за зародышами. Они лежали тихо, и только едва уловимое движение грудных клеток свидетельствовало о том, что они все еще живы. Вены на их головах вздулись и пульсировали, глаза постепенно тускнели, мерцая загадочным черным светом, который, казалось, наполнял комнату и окружал монстров какой-то странной дымкой. Их тела вдруг начали сотрясаться. Сигнал на экране осциллоскопа неистово мигал. Писк на какое-то время прекратился. У Мэгги пересохло во рту, когда она увидела, что до предела растянутая фаллопиева труба начинает рваться. Услышав сдавленные возгласы, она начала разрезать ее. Стревоженной огромным количеством крови, скопившейся в брюшной полости, она потребовала тампон. Моментально пропитавшись кровью, он был немедленно удален и заменен следующим. Потом еще, еще... На тонкой стенке фаллопиевой трубы появился второй надрыв. Ткань разлизалась на глазах, как гнилой трикотаж. «Доктор, мы теряем ее!» – воскликнул кто-то, и Мэгги подняла глаза на затихший осциллоскоп. Гарольд в немом крике открыл рот, когда комната вдруг наполнилась оглушительным ревом. Он прижал руки к ушам, но звук не утихал. Он звучал в нем самом, в его голове, и казалось, что под его страшным напором вот-вот рухнут стены. Зародыши продолжали неудержимо трястись, вздувавшиеся вены на их телах покраснели, впадины глаз превратились в озера кипящей крови. Мэгги отпрянула, когда непомерное вздутие фаллопиевой трубы Джудит Майерса сначала сократилось, а затем она лопнула, и наружу вырвался целый фонтан крови, гноя и кусочков ткани. Молодая медсестра неожиданно упала в обморок. Анестезиолог сорвался с места и бросился к Мэгги. Они оба смотрели на осциллоскоп, который показывал сплошную непрерывную линию, дополняя картинку заунывным монотонным звуком. Мэгги работала над удалением лопнувшей трубы. Тщетно пытаясь спасти пациентке жизнь Все было забрызгано кровью Даже большая лампа над операционным столом Мэгги вытерла кровь, попавшая ей на лицо В растерянности взглянула на невероятную картину Внутри полостных разрушений Молодую медсестру, потерявшую сознание Вынесли из операционной Пока другая сестра в последний раз Мерила пациентке давление Мэгги тщетно пыталась нащупать у нее пульс Его не было Вынув из кармана миниатюрный фонарик, она посветила женщине в глаза. Зрачки не реагировали. Джудит Майерс умерла. Мэгги сняла маску и обернулась к ближайшей сестре. «Пошлите за санитаром. Я настаиваю на немедленном вскрытии». В забрызганном кровью халате Мэгги прошла в ванную комнату. Ее движения стали чисто механическими. Она никак не могла поверить в то, что видела. слишком большой срок для эктопической беременности. По ее предположениям плод развивался в утробе не менее пяти месяцев. Мейерс, Джудит Мейерс. Опять Мэгги испытала какое-то непонятное беспокойство. Да, это имя ей уже встречалось. Стянув окровавленные перчатки, она швырнула их в раковину и подставила руки под струю воды. И вдруг она вспомнила, и это поразило ее как удар парового молота. Замерев на месте, она долго не могла прийти в себя. Покончив с мытьем рук, Мэги надела свежий халат и вышла в коридор. Перед тем, как отправиться в анатомичку, она завернула в регистратуру, вспомнив, откуда знает имя Майерс. Через пару минут работник регистратуры выложил перед ней историю болезней только что скончавшегося. Поблагодарив, Мэги с папкой в руках двинулась к столу в углу комнаты. Здесь она села и открыла папку. Имя Джудит Майерс, дата рождения тринадцать три пятьдесят семь, причина поступления клинический аборт. Мэги пробежала глазами по странице, но взгляд ее постоянно возвращался к дате поступления. Возможно ли ошибка? Она сомневалась. Она сама отдала этот аборт. Снова и снова Мэгги возвращалась к дате. Наконец, прижимая папку к груди, она поднялась на ноги. Попросив у сестры разрешения взять папку с собой и пообещав вернуть ее через час, она вышла из регистратуры и направилась в патологоанатомическое отделение. Рональд Поттер справился со вскрытием Джудит Майерс меньше, чем за час. Рональд Поттер справился со вскрытием Джудит Майерс меньше, чем за час. Мэгги сидела в его кабинете и пила кофе, пока главный патологоанатом наконец не присоединился к ней. Сижело опустившись на стул, он пробежал рукой по своим фальшивым волосам, проверяя, не сместилась ли накладка. Ну что, Поттер шмыгнул носом. Что ж, доктор Форд, я уверен, нет нужды объяснять вам, что это была эктопическая беременность. Она скончалась от обширного внутреполосного кровоизлияния. «Вы исследовали саму Фаллопиеву трубу?» Поттер в задумчивости поскреб подбородок. «Да, исследовал». Его голос прозвучал как-то странно. «Что спровоцировало такое?» Она подыскивала слово. «Такое бурное кровоизлияние». «Самое любопытное, что я не знаю», — сказал патологоанатом и слегка покраснел. Размер растянутой фаллопиевой трубы свидетельствует о том, что в ней находился шестимесячный плод, а это, как известно нам обоим, клинически невозможно. Но есть вещь, которая озадачивает еще сильнее. Он сделал паузу. В ходе исследования я не обнаружил ни плода, никаких либо признаков зародышевой жизни, и даже яйца. Ее фалопиевой труба не содержала ничего такого, что могло вызвать разрыв подобной силы. В ней, если быть абсолютно точным, вообще ничего не было. Ничего и точка. То есть вы хотите сказать, что причина ее смерти не патологическая? Именно. В ее фаллопиевой трубе нет никаких подтверждений о плодотворенной форме жизни. Выглядит все так, будто вздутие и последующий разрыв трубы явилось... Э -э он замялся. Явилось чем? Ну, были индуцированы психосоматически. и в исследованной мной фаллопиевой трубе женщины не обнаружено никаких следов плода, эмбриона или яйца. Патологоанатом глубоко вздохнул и провел пальцами по складкам лба. «Ну что ж, я тоже кое-что нашла», — сказала Мэгги и потянулась за папкой. «Какой срок вы упомянули у этого предполагаемого зародыша?» «Минимум шесть месяцев». «Джудит Майерс сделала клинический аборт в нашей больнице шесть недель тому назад». «Этого не может быть!» – воскликнул патологоанатом и протянул руку к папке, желая убедиться в том, что ему сказала Мэгги. Нахмурившись, он пробежал глазами записи. «Здесь какая-то ошибка!» «Да я тоже так думала», – призналась Мэгги. «Но как вы можете убедиться, операцию проводила лично я». Поттер откинулся на стуле и потряс головой, не желая смириться с фактами. «Женщина делает аборт шесть недель тому назад», — произнесла Мэгги. «А затем умирает от разрыва фаллопиевой трубы, вызванного развитием в ней плода, доросшего до шести месяцев. И после всего этого вы не находите даже намека на зародыш, никаких следов, даже яйца». Оба уставились друг на друга, не зная, что сказать. Гнетущая тишина тяжким грузом опустилась им на плечи. «И не только Мэгги». Ощутила на спине холодок страха.